В Маладоне за время нашего путешествия мы мало чего видели, за исключением того, что попадало в свет факелов или изолированных болот, на которых мы вставали лагерем на день. Невелика потеря, решил я. В датских землях я повидал все, что хотел, еще во время нашего путешествия на север в прошлом году. Суровая земля, полная суровых людей, которые хотели быть настоящими викингами. Тертаны были ничуть не лучше. А может и хуже, если такое возможно. Запись в моем путеводителе по разрушенной империи для знати о Восточном Тертане гласила бы то же, что и Маладон, только более плоский. А о Западном Тертане? Смотри статью о Восточном тиртане, болотистой. Аслоук не возвращалась, хоть я и ждал ее появления каждый закат. Дважды я слышал тихий стук, словно где-то далеко кто-то стучал по тяжелой двери. Но, видимо, каким-то образом наш полет из Ашима наконец разбил связь, которой сковала нас молчаливая сестра. Возможно, появление Аслаука Кабаракеля в сражении с хардасцами, вырвало их из меня и нори, опустошив нас. Или освободив. Как посмотреть. По правде говоря, я по ней скучал. Она единственная видела, чего я на самом деле стою. На вторую ночь после лесов Маладона я лежал, съежившись под своим плащом, страдая от моросящего дождя, и представлял, что сказала бы Аслаук, обнаружив меня здесь. Принц Ялан, спящий на земле среди всех этих северян, «Неужели они не понимают, что такой достопочтенный человек должен гостить в лучших замках этой земли?» Насколько я скучал по Аслаук, настолько же радовался, что Баракель изгнан из Снори. «Наблюдай за ним, Ялан», — Сказала Аслаук. «Наблюдай за присягнувшим свету. Баракель знает, что этот ключ откроет не только ту единственную дверь, которую ищет Снори. В копях Келема много дверей. За одной из них ждут своего часа баракель и такие, как он, такие же праведные и скорые насуждения. На рассвете он будет шептать с нори на ухо, медленно обращать его, пока тот не вставит ключ локи в нужный замок. И тогда оттуда вырвутся баракель и ему подобные, уже не предлагая советов, но оглашая приговор и приводя его в исполнение. Я посмотрел на самые крупные из спящих бугров. Аслоук представляла все очень убедительно, но Снори из тех людей, которого сложно направить на любой путь, кроме его собственного. И я знал это по своему опыту. Но все же меня радовало, что баракеля нет. Солнце где-то село, и далекий стук стих. Я посмотрел на Кару и обнаружил, что Хеннан смотрит на меня в ответ, уютно расположившись у Вельвы в постели. Он смотрел на меня своим нечитаемым взглядом. И в конце концов я пожал плечами и отправился смочить деревце. Ночь за ночью мы пересекли сначала Маладон, а затем и Тертаны. Тесный союз герцога Аларика с тертанскими лордами означал, что он считал себя ответственным за безопасный проход Гаргота и его братьев по этим землям. Это для него был вопрос чести, как не раз повторял Гарготу Хакон. «Если хотя бы коза или овца пропадет из стада пастуха, это будет все равно, что сам герцог Аларик их украл». Сказал Хакон. Гаргот просто склонил свою огромную голову и уверил его, что все будет в порядке. «Троллей вывели для войны, а не для воровства, лорд Хакон». Хеннон на марше пришел в себе, не жаловался на пройденные мили, и ему еще хватало энергии бегать на рассвете вокруг лагеря и заводя нарсийцев просьбами рассказать истории. И с Гарготом он тоже проводил время. Поначалу интерес монстра распалил мою подозрительность, но, казалось, мальчонка ему просто нравится. Он рассказывал ему своей истории, о загадках, о чудесах, которые можно встретить в темных закоулках под горами. Марш продолжался, а я сосредоточил свои силы на соблазнении кары. Хоть она и не прилагала ни малейших усилий, чтобы казаться привлекательной, но все равно умудрялась мучить меня. Даже несмотря на то, что она была грязной и растрёпанной, как и все мы, тощей, мускулистой и проницательной, я все равно желал ее. Несмотря на очевидные недостатки... Пугающе умная, слишком много знает, видит меня насквозь при любом удобном случае и с радостью протыкает тянущиеся к ней руки, я находил ее компанию превосходной. Для меня это было ново и сбивало с толку. А когда Акара развлекала двадцатерых датчан вульгарными байками у костра, это было все равно, как если бы и во время охоты на кабана в королевском лесу за вермильоном, Зверь перестал бы убегать, уселся и, вытащив трубочку, принялся обсуждать с нами достоинства говядины перед олениной и высказывать свое мнение о том, какое вино лучше подавать к лебедю. Снори, которого до приезда Хакона я считал своим соперником в ухаживаниях за Карой, возле женщины казался удивительно осторожным. Я подумал, не связан ли он все еще воспоминаниями о Фрейе, не верен ли до сих пор своей мертвой жене. Он спал отдельно от нас. И его рука часто тянулась похлопать по груди, на которой под курткой висел ключ. Изредка, когда я просыпался раньше с Норри, то видел, как он морщился от боли и чесал бок, словно отравленная рана, которую баракель уменьшил вашими, теперь возвращалась и мучила его. Ночи марша тянулись медленно. Восточный тертан стал западным, и различие было лишь в увеличении сырости. Мы шли, я натирал себе ноги, и все больше и больше мне хотелось, чтобы меня несла лошадь. Всю ночь мы шли по западному Тертану и в награду получили только грязь на сапогах. Я уже достаточно насмотрелся на кривляние лорда Хакона возле Кары. Сейчас он разглагольствовал о классической литературе, словно был сморщенной дамой, которую выпустили на денёк из её книжной башни. Так что я решил отвлечься с единственным из наших монстров, который мог говорить. «Король Гаргот, что ждет вас и ваших подданных в Высокогорье? Не припоминаю за графом Ренара репутации гостеприимного человека». «Никакой я не король, принц Ялан. Это всего лишь удобное на данный момент слово». Гаргот очень близко поднес руку к костру, и казалось невероятным, что с нее не начинает слезать кожа. Три пальца отчётливо выделялись на фоне пламени, и от этого он казался каким-то чуждым. «Высокогорием сейчас правит король Йорк. Он предложил нам убежище». «Троллям нужно убежище? Я... погодите, Йорк?» Неужели это тот мальчишка из Анкрата? Гаргот склонил голову. Он силой забрал трону своего дяди. В Химрифт я пришел с ним. А, -а, а! На миг я забыл все слова. Я-то полагал, Гаргот рожден среди троллей, хотя даже не задумывался, как он среди них научился говорить, или откуда он знает людей, настолько что может вести переговоры с герцогами и лордами? И да, троллям нужно убежище. Людей много, и силу они воспринимают за вызов, а отличие за преступление. Говорят, когда-то в мире были драконы, а теперь их нет. Хм, я не мог отыскать в себе сожаление о положении преследуемых троллей. Может, будь они пушистыми. Этот ваш Йорк, я слышал о нем всякие байки. Королева Сарет хотела, чтобы я положил этого негодника на коленку и выдрал, и мне бы пришлось. Королева Сарет очень убедительная женщина. Я повысил голос, всего лишь чуть-чуть, просто чтобы Кара не пропустила мой разговор о королевах и принцах. И к тому же прекрасная. А вы когда-нибудь... Ну, может и нет. Я вспомнил, что Гаргот не из тех, кто получает приглашение ко двору, кроме как в клетке, в качестве развлечения для гостей. Преподал бы мальчишке урок, да были более срочные дела на севере. Поставить на место некромантов и нерождённых, понимаете... Пускай мои путешествия и были нескончаемыми страданиями, но, по крайней мере, я мог в любую историю об отваге и бедствиях вставлять некромантов, чтобы козырнуть перед оппонентом. Горгот, может, и был чудовищным королем троллей, но что пещерный житель вроде него знает о некромантах? Горгот утробно заворчал. Йорган крат необузданный, беспринципный и опасный. Мой тебе совет, держись от него подальше. Йорган Крат Хакон, услышав имя, оторвался от своей дискуссии о трудных вопросах какого-то нудного стиха из Илиады. Мой дядя говорит о нем то же самое, думаю, он ему нравится. На кузена Синдри он тоже произвел впечатление. Мне и самому придется как-нибудь присмотреться к нему. Дачанин обошел костер. Весь такой златокудрый с квадратным подбородком, да еще и тени подчеркивали его лицо. А вы собирались положить его на коленку, принц Ялан? Я слышал, как сзади фыркнул Снори. Наверное, вспомнив, как в действительности было дело и наш спешный исход из города Крат. Это было бы нелегко. Он положил конец Ферракайнду. Ферракайнду? Ответила Кара. Это огнемак, правивший в Хемрифте, Ял. Вулканы погасли после его смерти. Она смотрела на меня из теней. В свете костра были видны лишь очертания ее лица. Я видел, как ее улыбка эхом отразилась на лицах многих датчан. А, -а, а, будь они все прокляты. Я встал, громко заявил, что мне нужно прогуляться, и оставил их, дерзко бросив: "Что ж, а королева Саред была невысокого мнения об этом мальчишке". Ночь проходила за ночью. Мы приближались к границам Геллета, и я, кажется, потихоньку продвигался к своей цели, к постели Кары. Хотя у меня появилось тревожное чувство, что это не я подцепил жертву на крючок очарования старого доброго Ялана и подтаскиваю ее к себе, а меня постепенно вытягивают. Вдобавок к моей досаде, пока Кара таинственным образом начинала смотреть в мою сторону и так тепло улыбаться мне, что любой бы на моем месте растаял, еще она стала насквозь видеть мою обычную болтовню, отшучиваясь от моих враг по части привязанности и чести. Часто она спрашивала меня насчет снори и ключа. Об обстоятельствах, в которых мы его заполучили, о его неразумных поисках и о моих мыслях о том, как его от них отговорить. Но, хотя мне и надоедали постоянные разговоры с женщиной о Снори, я наслаждался самим фактом, что ей интересно мое мнение и советы по части ключа Локи. «Такую вещь нельзя забирать силой. Это огромный риск». «Что ж, конечно нельзя, мы же говорим о сноре «Дело не только в этом». Она подвинулась ближе и восхитительно зашептала прямо возле моего уха. Где-то глубоко внутри зашевелились воспоминания о Баслаук. Это работа Локи, он обманщик, лжец, вор. такое не даст своему творению попасть к сильнейшему. Ну, если честно, мы его забрали не очень-то мирно. Я выпятил грудь и попытался выглядеть невозмутимо. Но нерожденный капитан атаковал вас ялан. С всего лишь взял ключ с его останков. Это не было его целью. Он не атаковал нерожденного ради ключа. Ну, нет. Обман или воровство – вот две единственные безопасные возможности. Она выдержала мой взгляд. Если ты думаешь, что они безопасны, ты не знаешь Снори. Я чувствовал, как усиливалась моя связь с Карой, но в то же время казалось, что она с каждым днем все сильнее очаровывалась раздражающе симпатичным лордом Хаконом. Каждую ночь этот мерзавец демонстрировал какую-нибудь новую добродетель, да еще и с превосходным мастерством, и умудрялся делать это непринужденно, так что его нельзя было обвинить в хвастовстве. В один вечер это был его низкий тенор, идеальный слух и знание всех великих песен Севера. На следующей победа над всеми, кроме Снории, какого-то страшилы по имени Херн, в борьбе на руках, причем его еще упрашивали поучаствовать. Другой ночью он устроил нам целое представление, проявляя заботу о человеке, который страдал от внезапных приступов головной боли. Хакон спорил о травах с Карой, словно был старухой-женой, которая ухаживает за инвалидом. А сегодня он приготовил нам похлебку из оленины, которую я еле проглотил и заставил себя выдавить сносно. Хотя только благодаря железной воле мне удалось не потребовать третью порцию. Чёрт возьми, лучшая оленина из всех, что я пробовал». Всю предпоследнюю ночь с датчанами Кара шла во главе колонны вместе с лордом Хаконом, который слез с лошади и вышагивал рядом с Вёльвой. Ночь была тёплой, идти было легко, заливались соловьи, и уже вскоре Кара с Хаконом шли рука об руку, шутя и смеясь. Разумеется, я изо всех сил хотел разбить их парочку, но парочка смотрела на меня холодно, а такое трудно не учитывать, особенно когда в затылок дышат два десятка верховых датчан. В последний день мы поднялись во второй половине дня. Наш лагерь стоял на лугу возле ручья. День был теплым и солнечным, распускались деревья. Меньше 10 миль оставалось до границ Геллета, где лорд Хакон с его датчанами отправятся в Освояси, и я собирался искренне порадоваться, глядя на их спины. Снори и Туттугу, несомненно, с радостью прошли бы с язычниками и до Флоренции. Они всё путешествие до этих пор травили свои боевые байки. Датчане обожали морские истории и старые саги. Первые выуживал из личного опыта Снори, а последние кара из своего огромного хранилища подобной чепухи. Люди герцога так благоговели перед Ундарет, что я было подумал даже, что некоторые из датчан добровольно присоединятся к викингам и отправятся с ними в путешествие. Даже тут Туттугу получился неким героем. То он высаживался на берега затонувших островов, то сражался с мертвецами в суровых льдах, а то давал отпор Харда Сиошимского колеса. Я зевнул, потянулся и снова зевнул. Датчане лежали вокруг пепла от утреннего костра, лошадей привязали к шестам чуть выше по небольшому склону, а троллей было почти не видно, они разлеглись в длинной траве ближе к воде. По сравнению с предыдущими днями было почти жарко, первое прикосновение лета, а точнее бледное северное подобие лета. Вечерний завтрак приготовили не спеша, казалось никто не торопился выдвигаться. Тут Тугу принес мне миску овсянки из общего котелка, и парень по имени Аргур подвел ко мне своего коня из стада, чтобы я на него взглянул. Это единственное, в чем молодонцы считали меня хоть немного сведущим. В лошадях. «Хромает на левую, да ведь, елан! Он провел вокруг меня своего серого скакуна и, наклонившись, похлопал по щётке волос за его копытом. Я сдержал порыв выкрикнуть «Принц, Ялан!» Чем дальше мы забирались на юг, тем меньше во мне оставалось терпимости к таким промахам. В трёх топорах я сносил нарсийское ял, как сносил зиму. Естественное явление, с которым ничего не поделать. Но теперь, теперь мы приближались к красной марке, и нас настигало лето. Все изменится. «Видишь? Вот, снова!» – сказал Аргур. Конь сделал полшага. Уголком глаз я заметил идущую кару со свернутой постелью в руке. Она шла по длинной траве в сторону ручья. Вокруг цвели дикие цветы, поднимались бабочки. А ещё у него живот немного пучит. Передо мной снова оказался Аргур, продолжая болтать о своей кляче и закрывая мне обзор. Что ж... Со вздохом я взглянул на лошадь. Лучше посмотреть, пока свет не померк. Проведи его вон туда. Посмотрим, как он двигается. Аргур отвел коня. Выглядело так, будто умеренно шип впился над копытом, или он ударился, и ему больно ступать на эту ногу. Я поманил его обратно, почувствовав, как за моей спиной опускается солнце. С лошадью надо было разобраться, пока она не села Хоть Аслаука не вернулась, и даже стук прекратился, я всегда ощущал ее присутствие, когда солнце заходило, и звери вокруг меня начинали нервничать. «Держи его!» Я встал на колено посмотреть на ногу. Из-под живота коня я заметил, как отряхивается Хакон. Он перевязал волосы и умыл лицо. На мой взгляд, очень подозрительно. Когда мужчина в диких землях не ленится умывать лицо, он явно что-то затевает. Я пошевелил суставом коня, мягко поглаживая пальцами и бормоча всякую чепуху, чтобы его успокоить. Почти сразу же я обнаружил под кожей кончик шипа. Поскрёб ногтем, быстро щепнул и вытащил эту штуку. Злобную, длиной в дюйм и липкую от крови. «Пусть покровоточит», – сказал я, передавая шипу Аргуру. «Легко не заметить. Чаще всего ищи проблему прямо над копытом». Я быстро встал, игнорируя его благодарности, и пошел прочь из лагеря, пригибаясь и пропуская через пальцы цветы мака. «Аслаук!» Солнце еще не коснулось горизонта, но небо над холмами Геллета, поднимавшимися к западу, уже стало алым. «Аслаук!» Она была нужна мне здесь и сейчас. «Это крайняя необходимость!» Кара не просто так пошла прогуляться по лугу со своей постелью. Хакон не просто так прихорашивался на случай, если мы встретим гелецких пограничников, а готовились так невыносимо медленно не из-за своей лени. Я не терплю безнравственное поведение только в одном случае, когда сам в нем не участвую. Я глянул в сторону запада. Мучительный спуск солнца продолжался, оно уже висело над самыми холмами. Что? Ни слова, Даже не шепот, но слабый, безошибочный звук вопроса, глубоко внутри моего уха. «Нужно остановить Хакона». Я помедлил, не желая произносить вслух. Всегда полагал, что дьявол должен и так знать мысли человека. «Ложь». «Так тихо, что, возможно, я это себе придумал». «Да-да, ты дочь лжи. Что насчет них?» «Ложь». Голос Аслоук звучал на самой границе слышимости, и вокруг меня сгущались тени. Я задумался, отчего же она оказалась такой далекой и приглушенной. Дело точно не в том, что она сердилась. Что-то ее ко мне не пускало. Ложь. В тронде была поговорка. Ложь умна, как ночь темна. Предполагалось, что в такую ложь поверят скорее всего. Но какую ложь мне... Смотри. Казалось, слово забрало все ее силы. В конце совсем стихнув. На миг показалось, будто тени потекли, двинулись в одном направлении. В направлении одинокой чахла Ивы, растущей возле ручья в паре сотен ярдов от той стороны, куда направлялась кара. Хотя я ее нигде не видел. Девчонка скрылась из вида. «Но там же только тролли спят!» Хакон не был дураком. Да и не хватило бы одной дурости, чтобы сунуться к троллю. Ответа уже не было. Но я припомнил, как давным-давно Аслоук сказала, пригнувшись ко мне, поднеся губы к моему уху, пока солнце корчилось в агонии. «Ты удивишься, узнав, что я могу соткать из тени». Я подумал, не собирается ли она и сегодня что-нибудь выткать. Может, какой-нибудь обман? Холста лучше черной шкуры тролля ей не сыскать. Меня охватило чувство нетерпения. Похоже, хулиганская затея пришлась Аслоук по душе. Я выпрямился. Хакон уже проходил мимо последних своих людей, помедлив, чтобы перекинуться шуткой. Мое сердце быстро стучало, и я поспешил ему на изо всех сил стараясь не показывать, что я спешу. Это было довольно сложно. Вряд ли мне удалось. Я нагнал его прямо за лагерем. «Да». Хакон отстраненно посмотрел на меня. По поводу инцидента в «Трех топорах» он ни разу не упрекал меня в злому мысли, и даже не показывал, что тот вообще имел место, но я не сомневался. Он что-то подозревал. Даже сейчас, когда Кара ждала его, Хакон не расслабился настолько, чтобы позлорадствовать, а пристально смотрел на меня с подозрением. Видимо, пуганная ворона куста боится. Просто пришел вас поздравить. Побеждает сильнейшее и всё такое, трофеи победителю. Она ждёт вас вон там. Я махнул рукой в сторону Ивы. Произнося эти слова, я чувствовал, как Аслок их повторяет, оборачивая каждый слог темной роскошью своего голоса. Казалось, будто она стоит к нему ближе, чем я, и последнее слово она словно прошептала ему прямо на ухо. На миг Хакон нахмурился. «У вас, принц, очень странные понятия о том, что игра, а что нет, и ни одного человека нельзя считать трофеем». На миг я подумал, что он собирается меня ударить, но он просто пошел в сторону Ивы, больше на меня не взглянув. «Отличный вечерок для прогулки». Снори поднял свою сумку. Датчане купили нам одежду, снаряжение и провизию в последнем городе, который мы проезжали. На мои деньги, разумеется. «Пересечем Геллет и окажемся в Роне. Оглянуться не успеешь. Ял обожает Рону тут. Просто обожает». Хеннон весело посмотрел со своей постели. «Там хорошо?» «Если какую страну и надо захватить, так это Рону. Я сплюнул мошку, а то и двух, решивших покончить жизнь самоубийством у меня во рту». Наступал вечер и поднималась Машкара. Снори выглядел необъяснимо веселым. По крайней мере, тут взглянул на меня с некоторым сочувствием. Не беспокоишься о безопасности нашей вельвы? Она там совсем одна, да и ночь наступает. Уколол я Снори, чтобы он разделил со мной мое несчастье. Снори стрельнул в меня взглядом из подлоги. Вряд ли она одна ял. Это твари в темноте должны бояться вельвы, а не наоборот. Юный Хеннан смотрел на нас из-под своего одеяла, так и не потрудившись подняться. Он переводил взгляд, словно оценивал нас и решал, чей путь выбрать. Где-то в сгущающемся мраке вечернюю тишину пронзил вопль. «Я умываю руки», — сказал я, разводя руками. Снори уже пробежал мимо меня с топором в руке и тут за ним следом. Я со своей стороны туда не рвался. В ночи полно всяких ужасов. И к тому же звук доносился со стороны Ивы. Хеннон хотел было отправиться за ними, но я выставил ногу на его пути. Лучше не надо. С трудом представляю себе ту сцену, но могу заключить лишь, что Аслоук хорошо соткала тени. Действительно отлично, если уж ей удалось заставить лежащую троллиху выглядеть как манящий силуэт кары. Так и не стало до конца ясным, как именно лорд Хакон оскорбил троллиху, но похоже его заигрывания оказались довольно грубыми, поскольку из-за них та воткнула внушительную ивовую ветку в одно из его отверстий. Опять же, деталей нам так и не раскрыли, но достаточно сказать, что эскорт покинул нас на этом лугу, и Хакон не ехал, а очень осторожно шел. В поднявшийся сразу за инцидентом суматохи, я улучил возможность предложить Гарготу повести свой народ на запад, а не ждать, пока гнев датчан достигнет точки кипения. Гаргот совет принял, и я отправился с ними, не услышав таким образом всех тех слов, которыми Хакон мог меня назвать. И, разумеется, мне не пришлось сдерживать при этом усмешку.